Глава 11. Ответственность. Иммануил Кант. Иммануил Кант 1724-1804 почти наш соотечественник. Несколько лет он был российским подданным. Как у политического философа, у него впервые размышления о государственности взяли верх над размышлениями о государственных людях. Кант больше думал о функциях в государственной жизни, чем о содержании должностей. Эти функции, согласно Канту, должны были создать и внутреннее, и международное благополучие при правильной их корректировке философами. Кант говорил о власти и праве в различных своих трудах, но его гениальность в том, что иногда и в малых сочинениях можно найти те же темы, что и в больших. Мы разберем статью Канта «К вечному миру» 1795, написанную уже после Великой Французской революции, но прежде сделаем одно замечание. Кант исходил из того, что просвещение не просто развивает в человеке навыки участия в политике, оно воспитывает в человеке то чувство прекрасного, возвышенного или уместного, которое позволяет жить в дружбе с природой, понимать могущество природы и смело отрекаться от своего могущества в тех случаях, когда оно попирает законы природы. Например, в природе вещей, чтобы все были сыты и имели досуг. Даже животные любят играть. Поэтому заставлять всех людей трудиться и не иметь досуга – тирания, направленная против природы. Трактат к вечному миру начинается с того, что любой мирный договор должен исключать не только текущие, но и возможные поводы к войне. Как это осуществить? Прежде всего, стороны договора должны предстать сильными государствами. Ослабленные войнами государства часто не предъявляют требований друг к другу, пока они бессильны. Но, набравшись сил, снова нападают друг на друга. Поэтому, даже если государство слабо, оно должно вести себя как сильное и вести благородную политику переговоров, а не развязывать войны. Например, тебе не нравится, что сосед вырубает леса и тем самым готовит плацдарм для нападения. Тогда надо вместе принять лесной кодекс регулирующий лесную политику. Поводов к нападению сразу станет меньше. Заметим, что у Канта впервые государство в международной политике действует как лицо, которое может вести переговоры, обсуждать и даже осуждать происходящее. Далее Кант говорит, что любое государство должно всегда быть субъектом, самостоятельно действующим лицом. подчинить государство, превратить его в провинцию, купить страшное унижение, за которым идут следующие унижения. Чтобы государство было настоящим лицом, нужно реформировать армию. Превратить ее из постоянной наемной армии, которая может вся перейти на сторону сильного и поработить даже собственное слабое государство, в профессиональную народную армию, подчиненную властям. Если государство умеет хорошо планировать внутреннюю жизнь, например, хорошо строить дороги и мосты или вести хорошую финансовую политику, оно справится и с правильной организацией такой новой армии. Кант выступает за полицейское государство в хорошем смысле слова, Где хорошо работает водопровод, преступники сидят в тюрьмах, а армия также эффективно устроена, как сельское хозяйство и новейшая промышленность и строительство. Чтобы государства жили в мире, они не должны предпринимать коварные действия друг против друга. Кант впервые потребовал запрета терроризма. Он прямо говорит, что бесчестные методы борьбы могут развязать государством руки и привести к взаимному истреблению. Это бесчестные военные хитрости, ведь и во время войны должно оставаться хоть какое-нибудь доверие к образу мысли врага, потому что иначе нельзя заключить мир и враждебные действия превратятся в истребительную войну «беллум интернекивум». Война есть печальное, вынужденное средство в естественном состоянии, когда нет никакой судебной инстанции, приговор которой имел бы силу закона. Утвердить свои права силой, когда ни одна из сторон не может быть объявлена неправой, так как это уже предполагает судебное решение. И лишь исход войны, подобно тому, как это имеет место в так называемом суде Божьем, решает, на чьей стороне право. Карательная война – беллум пунитивум – между государствами немыслима, поскольку между ними нет отношения высшего к низшему. Отсюда следует, что истребительная война, в которой могут быть уничтожены обе стороны, а вместе с ними и всякое право, привела бы к вечному миру, лишь на гигантском кладбище человечества. Следовательно, подобная война, а стало быть, и применение средств, ведущих к ней, должны быть, безусловно, запрещены. Как мы видим, Кант осуждает карательную войну, потому что она всегда превращает противника из лица в вещь. Такая война заводит в тупик обе стороны. Далее Кант говорит, что для того, чтобы государство стало полноценным лицом, оно должно быть республикой. В республике граждане ценят не привилегии, а заслуги, которые всегда личные. Тогда личное получает преимущество перед всем безличным, скажем, перед фортуной в смысле Макиавелли, вознёсшей часто недостойных дворян на вершину власти. Для Макиавелли фортуна была субъектом. Для Канта она досадное обстоятельство, мешающее реализовать естественное чувство справедливости. В политологии Канта личные заслуги новых прогрессивных государственных деятелей становятся примером для других. Тогда правильно устроенное прогрессивными людьми государство выступает как большая личность. В этой республике осуществляется разделение властей независимо от формы правления. Так устроенная республика не позволяет, чтобы безличные инстинкты взяли вверх над личной ответственностью. Для того, чтобы республиканское устройство не смешивать, как это обыкновенно делают, с демократическим, Нужно отметить следующее. Формы государства, кивитас, могут быть разделены или в зависимости от числа лиц, обладающих верховной государственной властью или по способу управления народом его верховным главой, кем бы этот последний ни был. Первая форма называется, собственно, формой господства, фома импиа. и, возможно, лишь три вида ее. А именно, верховной властью обладает или одно лицо, или несколько людей, связанных между собой, или же все вместе составляющие гражданское общество – автократия, аристократия, демократия, власть государя, дворянство, народа. Вторая форма есть форма правления «Foma Regiminis» и касается основанного на Конституции, на акте общей воли, благодаря которому толпа становится народом, способа, каким государство распоряжается полнотой своей власти, и в этом отношении форма правления может быть или республиканской, или деспотической. Республиканизм есть государственный принцип отделения исполнительной власти правительства от законодательной. Деспотизм принцип самовластного исполнения государством законов, данных им самим. Стало быть, публичная воля выступает в качестве частной воли правителя. Из трех форм государства демократия в собственном смысле слова неизбежно есть деспотизм, так как она устанавливает такую исполнительную власть, при которой все решают об одном и, во всяком случае, против одного – который, следовательно, не согласен. Стало быть, решают все, которые, тем не менее, не все. Это противоречие общей воли с самой собой и со свободой. Общая воля народа реализуется в Конституции, и Конституция определяет полноту власти народа. Но полнота вовсе не значит неструктурированность. Напротив, нужно разделять законодательную и исполнительную власть. Такое разделение обеспечивает контроль над исполнением законов. В противном случае у властей возникнет искушение принимать какие угодно законы, лишь бы они сейчас заработали и исполняли прихоти находящихся у власти. Упорядоченная структура государства всякий раз ограничивает частную волю публичным отчетом. Кто вносит на рассмотрение монарха и парламента закон, должен обосновать его полезность для всех. А кто исполняет закон, сам действует полезно благодаря этому закону и показывает, достаточно ли этот закон совершенен, чтобы быть всегда полезным. У всех людей есть понятие о пользе. Значит, все люди могут освоить идею справедливого законодательства. По сути, Кант выдвинул идею конституционного суда и конституционного контроля. Хотя в приведенной выше цитате Кант не говорит о судебной власти прямо. Он имеет в виду конституционный контроль, исключающий деспотизм, в том числе деспотизм толпы. Далее Кант выдвигает идею добровольной федерации государств. Государства, добившиеся наилучших результатов, в республиканском справедливом управлении будут флагманами этого союза, потому что покажут пример хорошего исполнения внутренних и внешних обязательств. Они вскоре приобретут доверие как государство, умеющее решать любые конфликты мирным путем. Эта идея Канта получила потом много продолжений. Например, у нас Фёдор Михайлович Достоевский мечтал о славянской федерации, которую он противопоставлял воинственности Германии и колониализму Англии. А Александр Кожев, о котором мы еще будем говорить, стал одним из создателей идеи Европейского союза. Цель такого союза не обязывать государства каким-то решением и действием, а давать им вовремя необходимые средства. для расширения пространства свободы. Поэтому должен существовать особого рода союз, который можно назвать союзом мира, Фоидус Пасификум, и который отличался бы от мирного договора, Пактум Пакис тем, что последний стремится положить конец лишь одной войне, тогда как первый всем воинам и навсегда. Этот союз имеет целью не приобретение власти государства, а исключительно лишь поддержание и обеспечение свободы государства для него самого и в то же время для других союзных государств. Причем это не создает для них необходимости, подобно людям в естественном состоянии, подчиниться публичным законам и их принуждению. Можно показать осуществимость, объективную реальность этой идеи федерации, которая должна постепенно охватить все государства и привести таким образом к вечному миру. Если бы по воле судеб какой-либо могучий и просвещенный народ имел возможность образовать республику, которая по своей природе должна тяготеть к вечному миру, то такая республика служила бы центром федеративного объединения других государств, которые примкнули бы к ней, чтобы в соответствии с идеей международного права обеспечить таким образом свою свободу, и с помощью многих таких присоединений все шире и шире раздвигались бы границы Союза. Кант однозначно осуждает колониализм не только потому, что он приводит к эксплуатации и гибели невинных людей, но и потому, что поощряет враждебные отношения внутри стран-колонизаторов. Люди, привыкшие грабить другие страны, начинают грабить и свою, и колониализм может привести к гражданской войне. Поэтому гражданское общество должно выступать против колониализма, гарантируя людям свободу передвижения, а также торговые, промышленные и научные связи. Иначе многие государства Опасаясь захвата чужестранцами, никого к себе не будут пускать, закрывшись от мира, а закрытость – угроза для общего мира и прогресса. Как и в предыдущих статьях, здесь речь идет не о человеколюбии, а о праве, и гостеприимство означает право каждого чужестранца на то, чтобы тот, в чью страну он прибыл, не обращался с ним как с врагом. Он может выдворить его из своей страны, если это не ведет к гибели пришельца, но пока последний мир наживет там, он не должен обходиться с ним враждебно. Право, на которое может притязать чужестранец, – это не право гостеприимства. Для этой цели был бы необходим особый дружественный договор, который делал бы его на определенное время членом дома. а право посещения, принадлежащее всем людям, сознающим себя членами общества в силу права общего владения земной поверхностью, на которой, как на поверхности шара, люди не могут рассеяться до бесконечности и потому должны терпеть соседство других. Первоначально же никто не имеет большего права, чем другой, на существование в данном месте Земли. Необитаемые части этой поверхности, моря и пустыни, разъединяют людей, однако корабль или верблюд, корабль пустыни, позволяют им приблизиться друг к другу через эти никому не принадлежащие земли и использовать для возможного общения то право на земную поверхность, которая принадлежит всему человечеству. Следовательно, естественному праву противоречит Негостеприимство жителей морских берегов, например, берберов, которые грабят суда в ближайших морях и обращают в рабство моряков, потерпевших крушение у их берегов, или жителей пустынь, арабских бедуинов, рассматривающих приближение путников к кочевым племенам как право на ограбление путников. Но это право на гостеприимство – То есть право пришельца не распространяется дальше возможности завязать сношение с коренными жителями. Так отдаленные друг от друга части света могут мирно вступить друг с другом в сношение, которые впоследствии могут превратиться в публично узаконенные и таким образом все более и более приближать род человеческий к всемирно-гражданскому устройству. Если сравнить с этим негостеприимное поведение цивилизованных, преимущественно торговых государств нашей части света, то несправедливость, проявляемая ими при посещении чужих стран и народов, что для них равносильно их завоеванию, окажется чудовищной. Когда открывали Америку, негритянские страны, острова пряностей, мыс доброй надежды и так далее, то эти страны рассматривались как никому не принадлежащие. Местные жители не ставились ни во что. В Ост индию Индостан европейцы ввели под предлогом устройства лишь факторий – войска. И вслед за этим начались угнетения туземцев, подстрекательство различных государств к широко распространившимся войнам, Голод, мятежи, вероломство, словом, весь длинный ряд бедствий, тяготеющих над родом человеческим. Полицейское государство, о котором размышляет Кант, умеет превращать эгоистические наклонности людей в альтруистические. Например, человек хочет жить сытнее, и государство направит его развивать сельское хозяйство, чтобы... и он сам был сыт, и другие. Или человеку хочется прославиться, и такое государство позволит ему проявить примеры справедливых и разумных решений, которые запомнятся всем на века. Так что каждый эгоист, слабый, трусливый и тщеславный, найдет себе правильный способ действия в этом новом государстве, и даже ленивый человек — не будет вредить этому государству. Республиканское устройство – единственное, вполне соответствующее праву людей устройство, но установить, а тем более сохранить его до такой степени трудно, что, по мнению многих, оно должно было бы быть государством ангелов, так как люди со своими эгоистическими склонностями не способны, к столь возвышенному по форме устройству. Но здесь общей воле, имеющей свою основу в разуме, почитаемой, но на практике бессильной, природа оказывает поддержку с помощью как раз тех же эгоистических склонностей, так что лишь от хорошей организации государства, а это во всяком случае возможно для человека, зависит направить силы этих склонностей таким образом чтобы каждая из них или сдерживала разрушительные действия другой, или уничтожала его. Так что с точки зрения разума результат получается такой, как если бы этих склонностей не было совсем. И таким образом человек принуждается быть, если не морально добрым человеком, то во всяком случае хорошим гражданином. Проблема создания государства разрешима, Как бы шокирующе это ни звучало, даже для дьяволов, если только они обладают рассудком. Ада состоит в следующем. Так расположить некое число разумных существ, которые в совокупности нуждаются для поддержания жизни в общих законах, но каждая из которых втайне хочет уклоняться от них, так организовать их устройство, чтобы, несмотря на столкновение их личных устремлений, последние настолько парализовали друг друга, чтобы в публичном поведении людей результат был таким, как если бы они не имели подобных злых устремлений. Такая проблема должна быть разрешимой. Ведь дело идет не о моральном совершенствовании людей, а только о механизме природы, относительно которого – требуется узнать, как использовать его применительно к людям, дабы так направить в народе столкновение немерных устремлений индивидов в составе народа, чтобы они сами заставили друг друга подчиниться принудительным законам, и таким образом необходимо осуществили состояние мира, в котором законы имеют силу, на примере действительно существующих но еще очень несовершенно организованных государств можно видеть, как во внешних сношениях они уже приближаются к тому, что предписывает идея права. Хотя, конечно, причина этому – неглубокая моральность, как и не от моральности надо ожидать хорошего государственного устройства, а скорее наоборот – от последнего хорошего морального воспитания народа. Из этого следует, что при помощи эгоистических склонностей, которые естественным образом даже внешне противодействуют друг другу, разум может использовать механизм природы как средство для того, чтобы осуществить свою собственную цель, предписание права и этим способствовать внешнему и внутреннему миру и обеспечить его, поскольку это зависит от самого государства. Итак, можно сказать, природа неодолимо хочет, чтобы право получило в конце концов верховную власть. То, что в этом отношении не сделано, совершится в конце концов само собой, хотя и с большими трудностями. Если согнуть тростник слишком сильно, он ломается. Кто слишком много хочет, тот ничего не хочет». Кант первым предлагает две новых идеи государства. Первое. Государство – это лицо, почти личность в юридическом смысле, потому что оно может заключать соглашение с другими государствами и предъявлять себя лицом и своим гражданам и чужим. Второе. Государство – это определенная форма, которая, может быть, и не делает всех людей добродетельными, но заставляет, по крайней мере, лично стыдиться друг друга, ожидая неумолимого действия закона. Государство, как лицо, требует от подчиненных тоже проявлять себя как лица, заявлять свои личные интересы и личные потребности. В таком проявлении рано или поздно заявляют о себе общие законы и правила. Частное лицо – и становится настоящим юридическим лицом со своими правами и обязанностями. А государство как форма требует неукоснительного соблюдения законов. Даже если в законах не все предусмотрено, беззаконное неправильное поведение будет обличено самим строем законов. Форма не сводится к отдельным предписаниям и правилам, Скорее, это некоторая данность государства. Государство тогда обретает форму, когда заявляет, что оно свободно, и когда оно прививает чувство свободы своим гражданам. В хорошем государстве все граждане стыдятся не только того, что они выполнили все обязанности, но и того, что не обеспечили другим все права. Так государство – состоящие даже из жадных и ленивых людей, с помощью законов и над их исполнением научат людей смирять страсти и не давать воли насилию. Но как именно действует этот стыд, если граждане по-разному видят государство, а судьи и контролеры могут иметь иллюзии и предрассудки? На этот вопрос отвечает Кегель в своей «Философии государства и права».